Глава 17 Белая акула. Обнаружилось это так, когда я, не сбавляя шага, свернула к лотку с газетами, чисто автоматически глянуть. А вдруг там что-то интересное, то краем глаза заметила, как позади меня кто-то повторил мое движение, метнувшись влево. Я быстро оглянулась, никого. Отошла на пару шагов от лотка и еще раз оглянулась. На этот раз преследователь не успел исчезнуть незаметно. Я отчетливо увидела силуэт человека, мужчины или парня, шмыгнувшего за ларек с дисками. Несколько секунд я пребывала в растерянности. Что за шпионские игрища? Что в таких случаях делают? Я обошла ларек вокруг, внимательно глядя по сторонам. Но шпиона и след простыл. На площади возле метро толпился народ, кто у ларьков, кто возле входа в метро. Вычислить среди них преследователя было невозможно, учитывая, что я не видела его лица. Я плюнула и пошла дальше своей дорогой. Пересекла улицу Савушкина, свернула во дворы, пару раз оглянулась, но преследователь теперь был осторожен и держался на дистанции, однако не отставал. Когда впереди показался родной дом, я, не таясь, вошла в парадную и в несколько прыжков взлетела на третий этаж, где на площадке все лето было настеж распахнуто окно. Из окна открылся прекрасный вид на двор и шпиона, который вертел головой, потеряв меня из виду. Теперь уже было ясно, что это не мужик, а парень. Волосы у него были не платиново-русые и не ядовито-рыжие, а совсем темные. Так что два самых очевидных варианта отпали. «Кто же меня преследовал?» Пока я напрягала зрение, парень вдруг решительно направился прямо к моей парадной, так что я едва успела отскочить от окна. Через несколько минут снизу донеслось характерное щелкание подбираемого кода. Я легла грудью на подоконник, высунула снаружи и некоторое время наблюдала, как шпион мучает кодовый замок. Потом мне это надоело, и я крикнула: Эй! Код 238! Шпион испуганно поднял голову. И я узнала Костика Малевича. Мы с Костиком устроились на остатках скамейки на детской площадке. Поскольку саму скамейку какие-то уроды разобрали по реечкам, то мы уселись на спинку, как два попугая. Как и положено попугаю, Костик нес какую-то ахинею. Врал, что даже и не собирался за мной следить. Дескать, мне все показалось. Просто ехал он мимо по своим личным делам. И вдруг, какая радость, увидел меня у метро, решил догнать и поздороваться». «А я, как натуральная попугаиха, с серьезным видом кивала головой». «Что у тебя с практикой-то?» – спросил Костик. Решив, что достаточно, запудрил мне мозги. Небось, уже побывала в пятне страха, признавайся. «Даже не пыталась. Меня все это больше не интересует». «Как? А диплом?» «Знаешь, если им в училище от меня что-то надо, пусть сами меня разыскивают». «Думаю, им сейчас не до тебя», – сказал Костик с хитрым взглядом. Там творится черт знает что, вся Академия гудит, как осиное гнездо. Знаю, знаю, Погодина собираются назначить ректором. Да при чем тут Погодин? О его назначении болтают еще с февраля. Нет, есть более свежая новость. Сегодня утром в Академию приперся тот тип, лесник. Меня словно холодной водой окатило. Да? И что он сделал? Явился прямо на заседание совета и наговорил такого... «У мастеров чуть глаза не повылазили. Знаешь, кто, оказывается, создал пятно страха?» «Кто?» «Ты не поверишь. Какой-то пацан, двоечник, которого из училища выгнали. А он типа злобу копил и втихаря создавал пятно страха. Несколько лет, чтобы всем отомстить. Крутой, да?» «Я сидела, как замороженная. Зачем лесник это сделал? Зачем?» «И знаешь, что лесник предложил совету мастеров?» «Навалиться всей кучей на домен? Разрушить защиту? Вытащить оттуда того парня и отдать ему?» Костик захихикал. «Типа на растерзание». «Не может быть!» «Гадом буду!» – так и сказал. Лесник как раз собирался сам добраться до этого парня, но парень оказался хитрее. Вчера ночью он перебрался в домен на ПМЖ и не выходит оттуда. А главное, за прошлую ночь пятно страха увеличилось на 15%. «Откуда ты-то все это знаешь?» «Так мой папа входит в тот самый совет мастеров, на котором выступал лесник». «Училище на авиаконструкторов решено закрыть. Детей раскидать по другим школам, но это мировременное. Если пятной дальше будет расти такими же темпами, то через неделю-другую накроет и наше с тобой родное училище. Ты же понимаешь, что просто так этого не оставят». «О да, я это понимала». «Да, Саша времени не терял». Похоже, недолго ему ходить в демиургах. И что решили в академии, мрачно спросила я. Не знаю, заседают. Погодин требует уничтожения домина вместе с хозяином. Вот теперь мне стало жутко. Одно дело чего-то бояться втайне от всех, надеясь, авось пронесет, а другое, когда твои страхи спокойно озвучивает совершенно посторонний человек. Не иначе, как Саша опять убил какого-нибудь демона, и у лесника иссякло терпение. И рост домена, наверняка, это не нарушно. Саша ведь совершенно не умеет работать с материей. Зачем, зачем я рассказала Саше о том, что он демиург? Почему отказалась ему помогать? Он ведь себя погубит, а перед этим натворит таких дел, если успеет. Погодин требует уничтожить домен». Я помнила, как сама с помощью демона-разрушителя разгромила домин его дочери Катьки. Честно говоря, вспоминать об этом мне было неприятно, поскольку совестно. Одно оправдание – тогда, два года назад, я еще толком не понимала, что творю. Не имея домина сама, думала это все так, игрушки. Не знала, насколько это больно и страшно для Демиурга. Катька Погодина вполне могла тяжело заболеть или навсегда потерять способность к чистому творчеству. «Удивительно, что мне это оставили совсем без последствий». Впрочем, одно последствие было точно – вечная ненависть всемогущего мэтра Погодина. Возможно, нового ректора Академии, ну и Катькина, само собой. «Вот такие у нас прикольные новости», – сказал Костик, вставая со скамейки. «Ладно, я тут чисто на минутку задержался, а вообще у меня дела». «Если вдруг соберешься на вылазку в пятно страха, позови меня за компанию, пригожусь. Я, конечно, вижу, что ты не хочешь ни с кем делить славу, но имей в виду. Мне известно нечто такое, чего ты, например, не знаешь. И что это? Я точно знаю, как выглядит Демиург. Откуда не спрашивай. Я едва не рассмеялась. Тоже мне секрет. Ладно, не буду давить. Если надумаешь, мой телефон у тебя есть. Костик ушел, я еще посидела на скамейке». Хотела убедиться, что он не устроился где-нибудь в засаде поблизости. Доверия у меня к нему не было никакого, кто его знает, что он затеял. Убедившись, что Костик скрылся за углом, я встала со скамейки и пошла к дому. Но не успела сделать и пару шагов, как неподалеку раздался короткий автомобильный гудок, И дважды полыхнули дальним светом фары. Метрах в десяти от моей парадной стоял черный УАЗ «Патриот». Давно, наверное, стоял. Как он подъехал, я не слышала. Я гордым шагом прошла мимо джипа, делая вид, что его тут нет. Опустилось боковое стекло, и в окне возникло стильно небритое лицо Джеффа. «Здорово, практикантка. Давно не виделись». «Я еще не готова сдавать практику», – ледяным тоном сказала я, проходя мимо машины к двери парадной. «Да тьфу на эту практику!» Джефф гостеприимно распахнул соседнюю дверцу. «Иди сюда, поговорим». «Я помедлила». Потом решила «ладно уж» и села на переднее сиденье. «Ну валяй». Джефф вытащил из кармана понтовую зажигалку вроде зиппа и принялся вертеть ее в руках, щелкая крышкой. Вид у куратора был нездоровый, под глазами мешки морда опухшая, озабоченная. Одежда выглядит так, словно он в ней спал, все сиденье усыпано песком». Слышала, что Погодина собираются поставить ректором. Да. Черт. Вот мне я понимаю. Да, черт. А ты-то чем недоволен? Какая тебе разница? Джефф молча щелкал зажигалкой. Я смотрела на мигающий огонек и прикидывала, что кончится раньше. Бензин в зажигалке или мое терпение. Понимаешь, на свете есть множество вещей, которые я ценю. Ага, деньги. Еще раз деньги и снова деньги. Это само собой. Но есть еще одна вещь. Раньше я как-то не задумывался, как она для меня важна, пока не возникла реальная опасность ее потерять. Мне стало даже интересно, и какая же это вещь? Моя личная свобода. Тебя что, в тюрьму сажают, наконец-то? Нет, хохотнул Джефф. Хотя дело может закончиться и этим. Что же ты украл на этот раз? Джефф искоса на меня взглянул. Просто крайне не хочется, чтобы Погодин приобрел такую огромную власть, уклончиво ответил он. Мне это нафиг не надо. Что-то я не пойму, как связана твоя личная свобода и назначение погоди на ректором. Как? Ну вот представь себе ситуацию. Ловишь ты рыбку на удочку с лодки и вдруг клюет. Сильно так клюет. Ты и рад. Тянешь ее, удочка гнется, лодка качается, не иначе, как щучка попалась. Эх, килограммов на 10, нет, на 20! Подсекаешь, вытягиваешь из последних сил и видишь... «Белую акулу-людоеда». «И что?» И возникает закономерный вопрос. «А кого кто поймал?» Что-то я не уловила намек. Джефф, наконец, убрал свою зажигалку, вовремя еще немного, и я бы выхватила ее сама. «Окей, притчи-притчами, а зачем ты сюда-то приехал?» «Да сам не знаю. Я сейчас в состоянии такого, знаешь, неустойчивого равновесия. Должен быстро принять решение, от которого будет зависеть все мое будущее». Причем, если решение будет принято неправильно, то... Боюсь, что личной свободой тут не отделаешься. Тут уж дойдет и до... Хм, личной безопасности. Что ж ты такое учинил-то? Мне стало совсем любопытно. Опять что-то спер. Хуже. Слушай, Геля. И тут Джеффа как прорвало. Этот парень, Хольгер, который сейчас сидит в пятне страха, он сам-то понимает, что делает». «Насколько он контролирует ситуацию?» «Геля, если ты хоть что-то знаешь, пожалуйста. Мне это очень важно. У него есть какой-то план? Кто из академиков ему помогает?» «Господи, да я-то откуда знаю?» «Погоди, что значит из академиков? Ты хочешь сказать?» «Кто-то копает под погодина, нетерпеливо объяснил Джефф. Это же очевидно. Совет мастеров сейчас развалился на враждующие группы. Все между собой грызутся, и тут вдруг появляется это пятно, и за полдня поглощает две трети моего хорозона. Сносят все мои защиты, словно их вообще нет. Я сегодня ночью вообще не спал, устал как собака. Такими темпами я завтра останусь без домина». А Погодин даже пальцем не шевельнул, чтобы мне помочь, хотя... После всего, что я для него сделал, он должен был создать для меня три новых домена самолично. Джефф осекся, махнул рукой и снова вытащил зажигалку. «Джефф, я готова поклясться. Саша Хольгер действует сам. Без чьей-либо помощи», – ответила я, ошеломлённая его вспышкой. «И даже если бы ему помощь предложили, он бы отказался, потому что всех академиков ненавидит. То есть его используют в тёмную». Глаза Джеффа быстро бегали туда-сюда, как будто он что-то про себя просчитывал. Что ж, разумно. В случае неудачи его сольют, а сами останутся как бы не при делах. А вот я, к сожалению, такой роскоши остаться в тени сам себя лишил. Что значит сольют? Сделают крайним, да он при любом исходе будет крайний. Ладно, черт с ним, ему уже не поможешь, надо спасать себя. Джефф, наконец, как будто принял какое-то решение и взглянул мне прямо в глаза. «Геля». Если тебе дорога жизнь, запомни, в ближайшие дни ни в коем случае не суйся в пятно страха. Скоро там начнется безумная мясорубка. А кое-кто будет очень доволен, если с тобой случится несчастный случай. И вдвойне доволен, если виновен в нем будет Хольгер. Джефф, я что-то не поняла. И очень тебя прошу, выясни, кто из мастеров поддерживает Хольгера. Как только хоть что-то узнаешь, сразу звони мне, я буду все время на связи». Объяснений я так не дождалась. Больше мне Джефф ничего не сказал, кроме того, что ему пора ехать. И уехал. Вечером родители, придя с работы, объединенными силами опять насели на меня по поводу подготовки к экзаменам. Мама размахивала передо мной списком вопросов, за которым не поленилась съездить в академию. И взывала к моей личной совести и гражданской ответственности. Папа на сей раз, передавший ей инициативу, сидел и поддакивал. «Геля, ты же понимаешь, что теряешь время. А если не поступишь в этом году?» «Все. Больше не поступишь уже никогда. Не тратьте силы. Мне все равно не поступить в академию». «Это еще почему? Ты что, хуже всех?» «Не хуже, а все равно не поступлю. Как я, интересно, туда попаду, если ректор против?» «Какой еще ректор?» – вступил в дискуссию папа. «Будущий. Ерунда. Не ерунда». «Погодина выберут ректором, а он меня ненавидит и сам сказал, что я не поступлю». В любом случае вопрос о поступлении решает не он, а приемная комиссия. «Ха! Тогда почему сын Антонины даже не пытается поступать в академию? Хоть он и медалист, а она – преподавательница с 20-летним стажем. Да потому что Погодин сказал нет». «Сын Антонины?» Папа, наконец, проникся с серьезностью ситуации. «Что у вас там за интриги в этой вашей академии?» «Дай-ка мне ее телефон, я ей сам позвоню и обо всем поговорю». Папа ушел звонить, а я уткнулась лбом в холодное стекло и разревелась. «Гелечка, ты что?» – всполошилась мама. «Ну не поступишь в академию, устроим тебя в другое место. Может, оно и к лучшему. От творчества одни проблемы. Вся эта околохудожественная богема...» «Распущенные нравы, тусовки, перформансы, психоделические препараты. Лучше поступай на филфак, как это твоя подруга-китаянка». «Сколько можно повторять, эзергиль не китаянка?» «А то еще идея!» Мама оглянулась на дверь и перешла на полушепот. «Мы тут с папой посоветовались, они не отправить ли тебя учиться за границу? Конечно, очень дорого и сложно, да и не хотелось бы расставаться надолго, но что не сделаешь ради любимой дочки?» Какой-нибудь скромный, но приличный художественный колледж. Ну, деточка, хватит плакать. Знала бы она, что я плакала совсем не из-за академии, но мама права. Хватит жалеть себя. Сегодня больше не будет слез. Пришла пора действовать».